Глава 44 «Вы довольны?» — спрашивает Майк Векхерн. «Выглядите прекрасно». Довольно, как никогда», — отвечает Донна, разглядывая себя на студийном мониторе. «А ведь действительно неплохо». Полин настояла, чтобы ей позволили прийти в свой выходной и сделать Донне макияж. «Двухминутный сюжет», — предупреждает помощник режиссера. «Вечерний Юго-Восток» транслирует заранее заготовленный репортаж о безглютеновой пекарне, ставшей дико популярной в Фолкстоне. «Я скажу, число преступлений с применением ножа растет», – инструктирует Майк. «А вы ответите, что не так все однозначно, Майк». А я такой, да перестаньте, уж мне-то не гоните туфту. Потом вы скажете что-нибудь ободряющее, и мы уйдем на сюжет с жалобами некоторых жителей Фархевена. После репортажа я спрошу, можете ли вы что-нибудь сказать этим людям, и вы пожелаете, чтобы им не снились кошмары или что-нибудь в таком духе, что придет на ум. И вы вправду выглядите великолепно, не нервничайте». «Спасибо», — отвечает Донна. «В смысле не нервничайте? Она и не нервничает. А может, это ненормально?» Донна оглядывает маленькую студию. Здесь помрешь со своим неизменным блокнотом, оператор, залипающий в Тиндер, бдительный продюсер Карвин и Крис, сидящий и наблюдающий за ней, как верный пес. В этот раз он показывает ей большой палец. Она показывает палец в ответ. Если даже он и страдает от того, что его отодвинули в сторонку, то не подает вида. Помощник режиссера начинает 10-секундный обратный отсчет. Оператор неохотно откладывает телефон посреди флирта. «Вы что-нибудь нашли насчет Хизер-Гарбат?» Гарбот? — спрашивает Майк в этот раз шепотом. «Пытаемся», — отвечает Донна. «На самом деле это не наше дело, но у нас появилась зацепка, над которой мы сейчас работаем». Все утро Донна посвятила изучению регистрационных данных, транспортных средств из Можжевелового двора. «Я просто знаю», — перебивает Донна. «Я знаю, что Беттани Уэйтс значила для вас». «Она была настоящей», — говорит Майк. «А вы заглядывали в...» Помощник режиссера подает сигнал. «А сколько в пекарне ножей! Ух!» — восклицает Майк в камеру. Точно так же полно ножей на улицах Кента. Но они не столько для хлеба насущного, сколько для производства насущных мертвецов. Чтобы рассказать нам о тревожной статистике преступлений с использованием ножей в нашем районе, ко мне присоединяется констебль Дона де Фрейтас из полиции Файрхевена. Констебль де Фрейтас. Число преступлений с применением ножа растет? Ну... «Не все так однозначно», — отвечает Донна. «На самом деле это...» «Да перестаньте», — перебивает Майк. «Либо количество преступлений с применением ножа растет, либо нет. По-моему, все достаточно просто, и я более чем уверен, что точно так же считают все зрители вечернего Юго-Востока». «А вам не кажется, что зрители вечернего Юго-Востока несколько более адекватны?» — спрашивает Донна и видит, что Майк за кадром поднимает большой палец вверх. За последние полгода мы сосредоточились на ножевых преступлениях, употребив на это ужасно много ресурсов. Это значит, что мы начали открывать больше дел, проводить больше допросов и обеспечивать доказательной базой больше обвинительных приговоров. Так что неудивительно, что цифры растут. Однако преступления с применением ножа исчезающие редкие на улицах Файрхевена, Мейдстоуна или Фолкстона. Кстати, в следующий раз, когда я буду в Фолкстоне, обязательно зайду в тамошнюю пекарню. Она выглядит просто потрясающе. «Я буду с вами, констебль де Фрейтас. обязательно буду», отвечает Майк. Такие репортажи заставляют жалеть, что телевидение пока не в силах передавать запахи. Кстати, «Зовите меня Донна», — просит Донна и переводит взгляд прямо в камеру. «Это касается всех, кто сейчас нас смотрит. Я работаю на вас». «Донна впервые в вечернем Юго-Востоке», — вещает Майк. «Но подозреваю не в последний раз. Давайте послушаем, что жители самого Файрхевена думают о преступлениях с применением ножа». Начинается заготовленный репортаж. Майк восхищенно машет указательным пальцем. «А вы хороши! Вы молодец!» «Спасибо, Майк», — отвечает Донна. «Смешно получилось, правда?» Крис приближается, согнувшись в три погибели, будто в противном случае может попасть в кадр. «Ух ты!» — восклицает Крис. «Правда?» «Абсолютно! История с пекарней и взгляд в камеру. Когда ты это успела продумать?» «Я ничего не продумывала», — отвечает Донна. «Просто как-то почувствовала». «Тридцать секунд до конца сюжета», — объявляет помощник режиссера. «Уйдите с площадки, пожалуйста». «Ты самородок», — говорит Крис. «Твоя мама только что сфотографировала телевизор и отправила мне». «Людей куда больше впечатляет, когда тебя показывают по телевизору, чем когда ты ловишь преступников», — замечает Донна. Ты хороша и в том, и в другом, отвечает Крис. Мы возвращаемся через десять, сообщает Помреш и продолжает обратный отсчет. Карвин Прайс, продюсер, подходит к Донне. Блестяще, просто блестяще, заключает он. Давай немного выпьем вдвоем после съемок. Боюсь планы, отвечает Донна и мысленно ругает себя за извиняющийся тон. На телефон Донны приходит сообщение. Оно от Богдана, наблюдающего за ее прямым эфиром, из дома. Она украдкой бросает взгляд вниз, когда обратный отсчет достигает пяти. Вместо текста три смайлика. Звезда, сердечко, поднятый вверх большой палец. Сердечко, значит. Камера включается как раз вовремя, чтобы поймать улыбку Донны.